Глава 53. Паркс собирает всех в комнату для экипажа, но присутствуют только четверо. Где Мелони? требовательно спрашивает Джустин, моментально встревожившись и став подозрительный. Она ушла, говорит Паркс. Но видя вызывающий скепсис Джустин, добавляет: Она вернётся. Вышла ненадолго на улицу. Вышла на улицу, повторяет Джустин. Ей не нужно справлять никакую нужду из-за особенностей организма. Так что, если вы Она не за этим вышла, обрывает её Паркс. У неё своеобразный кофе-брейк. Я объясню позже, если ты настаиваешь. Хотя она сильно просила не говорить тебе, так что решай. А сейчас у нас есть другие дела, которые нужно срочно обсудить. Они сидят на койках первого этажа. Спальные стеллажи расположены в три ряда, так что им приходится наклоняться вперёд, чтобы не задеть головами торчащие острые опоры кровати второго яруса. В лаборатории было бы больше места, но все, кроме Колдуэлл, похоже, предпочитают не проводить слишком много времени в помещении, в котором сильно воняет формальдегидом. Паркс кивает в сторону доктора Колдуэлл. По словам дока Мы сейчас сидим в научно-исследовательской лаборатории, предназначенной для свободного передвижения в городах, не подвергая при этом опасности экипаж. Ни атаки голодных, ни что бы то ни было другое не были помехой для такого транспорта. И это была отличная идея, я не спорю. Только в какой-то момент произошло несколько неприятных вещей. Не уверен, в какой именно последовательности. Генератор взорвался». Или что-то в машинном отделении может быть, так как генератор выглядит относительно хорошо для моего отвратительно невежественного глаза. Может быть, у них закончилось топливо, осмеливается Галахер. Не, не закончилось. В качестве топлива они использовали высокооктановую смесь нафты и керосина, похожую на топливо для реактивных двигателей, и его у них было литров 700, и баллоны для огнемётов тоже заполнены. В крайнем случае, они могли бы перекачать оттуда. Так что, скорее всего, это была какая-то механическая неисправность. Они должны были быть в состоянии справиться с ней, ведь у них было по нескольку запасных частей всего необходимого, но они почему-то не сделали этого. Может, к этому времени они уже потеряли несколько человек, которые были лучшими механиками. Во всяком случае, когда мы починим генератор, мы разберёмся, что к чему. А мы точно собираемся это делать, спрашивает Джустин. У тебя есть план получше? Эта штука построена как танк, почти как Хамви, только намного больше. Если мы проделаем на ней весь путь до маяка, то избавимся от огромного количества головной боли. Джустин не может не заметить, что лицо доктора Колдуэлла Потихоньку перекашивает самодовольная ухмылка. Это заставляет её высказать довод против идеи, хотя она очевидно хороша. В таком случае мы точно не останемся незамеченными. "Да", соглашается Паркс. "Не останемся. Люди услышат нас за многие мили, и это им будет хорошим сигналом, чтобы свалить с нашего пути, потому что едва мы тронемся, остановить нас уже будет почти невозможно". Голодные юнкеры блэкпосты, мы просто опускаем ногу и катимся дальше. Нам даже не нужно будет держаться улиц. Мы можем проехать дом на изкосок. Единственное, что остановит большую и жирную розу это реки. Но ну, в шкафчике с инструкциями есть карты, на которых обозначены неразрушенные мосты, которые выдержат её вес. Я думаю, мы обязаны хотя бы попытаться. Хуже, что может случиться, это если один из этих мостов успел рухнуть за эти годы. Тогда придётся делать крюк. Даже если соскользит протектор или выяснится, что прокладка прохудилась или что-то ещё, мы всё равно ничего не теряем. Хоть передохнём от марш-броска, который всех нас потрепал, особенно Дока. Благодарю за заботу, говорит Колдул. Я не знаю, что это за слово, но всегда, пожалуйста. Две вещи, напоминает Джостин. Что? Ты сказал, что две вещи пошли не так. Генератор первое, что второе? Да, говорит Паркс. Я шёл к этому. У них закончилась еда. В шкафах пусто. Ни одной проклятой крошки. Поэтому мой сценарий местного апокалипсиса атаков. Они потеряли генератор и не смогли починить. Несколько дней или недель сидели здесь, ожидая, что их спасут. Но катастрофа по-прежнему бушевала, и никто не приходил. Наконец, кто-то из них сказал: "К чёрту!" и они упаковали рюкзаки и отправились в путь. Один остался, по-видимому, охранять. Остальные ушли в закат. Может, они и дошли куда-нибудь, а может, нет. Скорее всего, нет, потому что оставшийся охранять застрелился, а значит, Спасения не прибыло. Что нам на руку? Он пристально всех оглядывает. Если не считать, что мы рискуем оказаться в таком же положении, продолжает он. Я не знаю, сколько времени займёт починка генератора, если мы вообще сможем его починить. Но пока мы будем пытаться или пока не бросим эту затею, мы остаёмся здесь. Получается, что нам нужна пища, так же как и экипажу Рози. Последнюю банку консервов из дома в Стивенс-Эйдже мы уже съели. А по пути сюда не нашли ни одного не сожжённого или не разграбленного места. Тем не менее, у нас много воды, но пить её нужно постепенно и медленно, потому что пополнить её запасы в округе точно нельзя. Отсюда и до Темзы воды точно нет. Будем добывать еду, надеюсь на удачу. Нам нужен супермаркет. В идеале которые не обшарили ёнкеры или солдаты из маяка, или дом, где хозяева устроили склад на случай апокалипсиса, а затем быстро погибли. Джастину вздрогнуло от такого бессердечного расчёта. Мы будем искать в тех же местах, в которых искал экипаж, замечает она. Парк смотрит на неё и пожимает плечами. Я имею в виду Что логично предположить, что они обыскали все близлежащие здания перед тем, как отказаться от этой суперкрепости и отправиться в путь налегке. Если бы здесь где-то была еда, которая лежала бы и ждала, пока её найдут, они бы нашли её. С этим не поспоришь, говорит Паркс. Проблема питания вполне серьёзна. Вне зависимости от того, остаёмся мы здесь или двигаемся дальше, Хотя если остаёмся на день или два, пока я буду возиться с генератором, эта проблема актуальнее. Так что решение, может быть, жизни и смерти, зависит от нас всех. Я был бы рад решить за всех. Но как вы напомнили мне пару дней назад, мисс Джостин, вы больше не под моим командованием, и доктор тоже. Так что я рад поставить вопрос на голосование. Должны ли мы остаться или идти? Поднимите руку те, Кто за то, чтобы починить генератор и приехать домой на стеле? Рука Колдол моментально взметается в воздух. Галахера немного медленнее. "Джустин, в меньшинстве. Вы потерпите", спрашивает её Паркс. "У меня нет выбора, не так ли?" говорит Джустин. Он осторожен из-за по поводу розе, имеет гораздо больше общего с той же напряжённостью Мелони и событиями последнего дня на базе. Всем с любым рациональным возражением. Она, конечно, видит всё привлекательное с дальнейшего пути в безопасности и комфорте огромного бака. Нет больше засад, нет бесконечного напряжения, нет постоянного страха при любом звуке или движении. С другой стороны, Коулдол всё ещё похожа на кошку, только что расправившуюся с банкой сметаны. А умы желудок бунтующий Джустин Проще в того, чтобы проводить лишние минуты в замкнутом пространстве вместе с доктором. Я хочу наружу, выпаливает вы она Паркс. То есть, если я вам не нужна для починки генератора, то я бы пошла с Галахером искать еду. Я и думал отправить вас обоих, соглашается Паркс. Всё равно бесполезно прикасаться к генератору, не зная, что к чему и какие детали вышли из строя. Поэтому пока я буду в основном читать инструкции. Тем не менее, осталось ещё 3 часа до заката. Так что, если вы за, я думаю, вам стоит пойти и использовать их с толком. Оставайтесь на связи при помощи раций. Если возникнут проблемы, я приду вам на помощь настолько быстро, насколько смогу. Доктор Колдел, я освобождаю вас от этой обязанности, потому что ваши руки до сих пор в плохом состоянии, и вы навряд ли сможете много унести на себе. Кроме того, У нас всего два рюкзака. Джастин удивлена, что сержанту надоело оправдываться. Он задумчиво смотрит на Колдуэлл, как будто хочет ещё что-то сказать. Ну, есть много вещей, которые я могу здесь сделать, говорит Колдуэлл. Начну с системы фильтрации воды. В теории роса может конденсировать воду из окружающего воздуха. После того, как генератор заработает, мы могли бы получать воду из воздуха. Неплохо. Говорит Паркс и поворачивается к Джустин. Вам лучше выдвигаться, если хотите успеть до темноты. Но она не готова идти. Она беспокоится о Мелони и хочет знать правду. Мне нужно поговорить с вами, обращается она к Парксу и добавляет: наедине. Паркс пожимает плечами. Хорошо, только быстро. Они возвращаются в машинное отделение. Она открывает рот, но Паркс опережает её, передав ей свою рацию. "В случае, если вы с Галахером потеряете друг друга, объясняет он, в кабине Рози передатчики намного более мощные, чем эти портативные, так что возьмите каждый по рации". Джастин кладёт устройство в карман, даже не глядя на него. Она не хочет, чтобы её отвлекали всякой чепухой. "Я хотела бы знать, что вам сказала Мелони", говорит она Парксу. И куда она ушла? Паркс чешет шею. В самом деле, даже несмотря на то, что она просила не рассказывать вам, она выдерживает его взгляд. Ты позволил ей уйти одной. Я уже чертовски хорошо знаю, что ты не видишь риска для Мелони и тем более не хочешь брать его во внимание. Но я хочу знать, почему ты решил, что отправить её туда одну хорошая идея. Ты ошибаешься, говорит Паркс. Неужели В чём в отношении меня? Он сажает свою задницу на открытую крышку генератора и складывает руки. Ну, не совсем ошибаешься. Хорошо. Пару дней назад я сказал, что мы должны отпустить её. С того момента она дважды выключила утюк и спасла нас от пожара. И к тому же стала отличным разведчиком. Я бы не хотел потерять её. Джустин открывает рот, но Паркс не закончил. Кроме того, она может привести за собой хвост, поэтому разрешать ей бродить одной — это не то решение, которое принимается без оглядки на возможные последствия. Но после того, что она мне сказала, это был наименее худший вариант. Во рту Джустин стало ещё суше, чем было. «Что она тебе сказала?» — требует она. «Она сказала, что наш Z-блокатор больше не пашет, Хелен». Слишком тонкий слой с утра мы нанесли. Два тюбика на четверых. Я думал, что здесь остались его запасы, но нет. Здесь есть только синий гель, который доктор Колдол использует в лаборатории, но это всего-навсего дезинфицирующее средство. Запаха оно не маскирует. Она чувствовала наш запах везде, несходила с ума от голода. Она испугалась до смерти и собиралась вырваться и укусить одного из нас, тебя точнее. Именно поэтому она не хотела, чтобы я тебе всё это говорил. Она не хочет, чтобы ты считал её опасным животным. Она хочет быть для тебя ребёнком из твоего класса. Джусцен чувствует, как всё вокруг поплыло. Она откидывается на холодный металл стены и прижимает к нему голову, чтобы прийти в себя. "Я", говорит она, "так и думаю о ней. Вот и я ей сказал то же самое". Но это не сделало её менее голодной. Поэтому я отпустил её. Ты вывел её отсюда. Снял наручники, и она пошла. Они лежат здесь и ждут, когда она вернётся. Он открывает один из шкафчиков и показывает ей наручники вместе с поводком, аккуратно лежащей рядом. Я показал ей, как снять намордник, хотя она уже и сама догадалась. Всего пара кожаных ремешков. Она собирается бродить там, пока не найдёт чего-нибудь поесть, что-нибудь большое. План наесться до отвала, не вернётся, пока не наполнит живот. Может это удержит рефлекс на некоторое время. Джустин думает о пути, который Мэлени проделала с ними сегодня. Она понимает теперь, от чего так страдала девочка. Вот чего она не понимает, так это почему Паркс изменил своё мнение о наморднике и наручниках. Она сбита с толку и немного обижена. Неужели нужно разорвать её связь с Мелони, чтобы другие, паркс особенно, прониклись голодные девочки доверием? Ты не боялся, что она тебя укусит, спрашивает она. Но, услышав в своём голосе вихийный интонации, затихает. Я имею в виду, ты думаешь, мы сможем оставить её с нами, даже если она постоянно будет чувствовать голод? Но нет, — невозмутимо говорит Паркс. — Поэтому я и позволил ей уйти. Или ты спрашиваешь, боялся ли я снимать с неё наручники? Нет, потому что держал её на мушке. Она необычный ребёнок, скорее даже уникальный. Но она всё равно голодная. Уникально её делает осознание этого факта. Она не даёт себе слабины. Многие люди могли бы брать с неё пример. Он протягивает ей свой пустой рюкзак. «Ты имеешь в виду меня?» — возмущённо говорит Джустин. «Ты думаешь, я не тяну свой вес?» Было бы неплохо иметь весомый аргумент против такого заявления Паркса к вечеру, но он, кажется, не намерен долго болтать. «Нет, я не имею в виду тебя. Я в целом. Люди в целом. Ты что, философствовал?» «Я был сварлевым ублюдком. Эту форму я ношу почти всегда. Я думаю, ты заметила». Она калеблется, переминаясь с ноги на ногу. Жюстин не думала, что парк способен быть самокритичным, но она и не думала, что он способен поменять своё мнение. Есть ещё какие-нибудь правила, спрашивает она, опять стараясь уколоть его не в силах успокоиться. Как выжить во время шопинга? Лучшие советы по современной жизни в городе. Парк уделяет вопросу больше внимания, чем она ожидала. Используй последние зет-блокаторы из этого тюбика, говорит он. И не умри.